Глава 3. Это точно здесь? спросила Таня. Точно, точно, заверила её Люська. Ну, чувствуешь? Таня не чувствовала ничего. Да ты глаза закрой, приказала Люська. И Таня закрыла. Ну. Таня слышала не громкий плеск воды, не звонкий, как в центре Ленинграда, а вялый, плюхающий. пованивало. Больше-то она не ощутила ничего. Ей надоело, и она открыла глаза. Вода в канале была мутной, бурой. Он и назывался подходяще Обводный. Вода несла мусор. Дома на набережной напротив были как запылённые животные, которые много дней шли на водопой, пришли и обнаружили, что пить эту воду нельзя. Стоят и не верят. А сил пошевелиться, сделать что-нибудь, уже нет. каменными хоботами тянулись вверх трубы. Как тянет? спросила Люська, не поворачивая головы. Она крепко зажмурила глаза. Куда? В воду кинуться. Таня скривилась от отвращения. Мимо проплыло вздутое нечто. Не хотелось и думать, что именно. Нет, честно призналась она. Должно И за могильным голосом начала. Раньше здесь было кладбище. — Дура какая! — подумала Таня. — Люська, ладно. А это котя, она... — Да погоди ты! — Карельская, древняя. Не унималась Люська. И рабочие его нашли, когда копали и выбросили все на свалку, а камни на поребрик пустили. Брехня! — оборвала ее Таня. Ее интересовало другое. А кого ещё Котя пригласила? Люська лишь пожала плечами, словно отмахиваясь. И не брехня, говорю же. Советские рабочие, как кладбище разрушили, так в то же лето люди начали здесь кидаться в воду. Скажи, а Котя? Люська распахнула глаза. Не брехня, говорю. Почти 100 человек убились. Мне мать рассказывала. Это в 23-м году было. А в 33-м снова ба-бах. Опять все кидаться начали. Милиция даже дежурила, и всё без толку. Больше сотни тут утопилось. Таня посмотрела на сонную мутную воду. Утонуть здесь, наглотаться этой воды? Её передёрнуло. В Люськиной истории не все концы сходились с концами. И что, милиция дежурила и никого не спасли? Это как? Ну кого-то спасли? Распросили. Так там ещё хуже. Они говорят, кидаться и не думали. а только шли мимо, и вдруг тошно им стало, и будто толкал кто-то. «Кинься да кинься!» «Это тебе тоже мама рассказала?» «Ну?» Мать у Люськи работала на заводе. Читать почти не умела и даже в церковь бегала. С ней все было ясно. «Так что мы коте подарим?» Денег у Тани не было. Просить тетю Веру было бессмысленно. Люська опять пожала плечами, но уже с другим выражением. «А ей подарки ни к чему!» День рождения же, удивилась Таня. А они богатенькие. Таня хотела возразить, что за чушь. В Советском Союзе богатых нет, все равны. Но Люська неожиданно согласилась. Вообще ты права. Подняла пятерню, загнула мизинец. Первый раз в двадцать третьем году, так? Загнула безымянный палец. Потом в тридцать третьем. И радостно объявила. Ничего здесь сейчас и не будет. 2 года ещё ждать, ясно? Придём сюда в сорок третьем. Ха. Чего? В сорок третьем нам будет 15. Она хотела сказать, некогда будет всякими глупостями заниматься. Танюша, удивлённо окликнул голос позади. Таня обернулась. Павел Андреевич держал велосипед за рога. Похоже, он только что вывел его из парадной. От улыбки, как обычно, расходились лучики морщины. Как ты здесь оказалась? Весело удивился он. Павел Андреевич был учителем в прежней Таниной школе, ещё до всего. Вы кто? набычилась Люська. В школе Павла Андреевича обожали. Он был, как говорили, нормальный, не то что остальные учителя. Он всё понимал. Таня обрадовалась. Ей хотелось спросить его, как там это, как тот, как все. Внезапно Павел Андреевич приоткрыл дверь в подъезд, сунул голову, покрутил туда-сюда, убедился никого и вынырнул обратно совершенно другим человеком. А ты уже вернулась от мамы? Слова у Тани замёрзли во рту, а Павел Андреевич всё так же улыбался. Тётя твоя сказала, что вас всех троих к маме отослала. «К маме?» — удивлённо переспросила Люська и посмотрела на Таню. Павел Андреевич не унимался. «Куда твои тётя с дядей переехали? Не знаешь?» Таня покачала головой. «Нет». «Говорят, твои родители — враги народа!» Просвистел в ушах у Тани давнейший поток соседей в их прежней квартире и учителей в их прежней школе. «Стоял с ними Павел Андреевич?» Ей тогда казалось, что нет. «Теперь...» что стоял. Вот почему они переехали. Вопросы не осекали. Она где теперь живёт, твоя тётя? Но Таня только таращилась. Не больно ты разговорчивая, засмеялся Павел Андреевич. А подружка твоя что молчит? Не мая? Люська ответила угрюмым взглядом. Она не любила таких взрослых. Улыбался Павел Андреевич по-прежнему, а в глазах волчий огонёк. Таня только плечами смогла пожать. А где твоя тётя теперь работает? Я не знаю, выдавила Таня. Так вот, почему тётя Вера забросила свои кисточки и краски, вот почему нашла работу на заводе, и дядя Яша тоже, вот почему. А мама твоя ей пишет, а папа всё насидал Павел Андрич. В груди у Тани сердце загуверкалось, не вздохнуть. Таня поняла, Значит, да. Тётя Вера знает, где мама и где папа. Но опять поматала головой, как лошадь, которую донимают мухи. Да что, не знаешь, где твоя мама? А подружка твоя? Павел Андреевич обернулся к люське. Знает? Никто в новой школе и в новой квартире не знал, что Таниных маму и папу арестовали 3 года назад, и с тех пор о них никто ничего не знал. Тётя Вера знает. Стучала у Тани в висках. Люська ответила тупой гримассой. А ты где живёшь теперь? А братья твои? Всё капало и капал Тане на голову голос Павла Андреевича, мягкий, липкий, ядовитый, как смола с дерева анчар. Стихотворение про анчар учили в школе наизусть. Я не знаю, где мама, резко ответила Таня. И где тётя с дядей живут, не знаю, ни про кого не знаю. Как это? А так я из дед дома зарала она. Павел Андреевич отпрянул. Таня подскочила и легнула велосипед. Цепь жалобно брякнула. Учитель ахнул. Люська плюнула на велосипед, прыснула и хохоча помчалась за Таней по грязноватой набережной. Ветер попробовал догнать их, но раздуму, уронил на асфальт обрывок мятой бумаги и крик Павла Андреевича: "Бандитки!" И погнал дальше одну только серую пыль.